Глава 7 Он опомнился, когда звезды исчезли, а ноги силой ударились в землю. Над головой звездное небо. Пахнет морем. Сотни шагов залит лунным светом дворец. На верхних этажах горит свет. Мелькнул силуэт. Виктория еще не спит. «Что за черт?» – пробормотал он. «Что у меня? Инстинкт, что ли?» Похоже, задумался в дальнем космосе очень глубоко, а потом решил вернуться. Нет. Не решил, а ощутил желание. Мысль так и не выплыла на поверхность. И вот уже здесь, в человеческом теле. Все произошло без участия сознания, как у человека, который десятки раз ходит одной и той же дорогой, так что и в глубокой задумчивости может прийти к дому. Или, напротив, прийти к той же квартире, где жил раньше, как в случае с тем мужем, что вынес мусорное ведро у любовницы, а вернулся в ее домашнем халате в свою квартиру. Как у гуся. сказал раздраженно. «Что за инстинкт? Откуда?» В дом идти не хотелось. С силой потер ладонями виски, тел прямо на траву, потом лег на спину и впилил взгляд в звездное небо. Сейчас ученые исходят из того, что вселенная проста и может быть описана математически. Оптимисты! Как если бы все познавший и все повидавший мудрец-математик Пифагор попробовал бы описать мир 21 века, и еще не зная ни о дифференциальном или интегральном исчислении, ни о теории множеств или прочих математических дисциплинах. Или даже не пифагора а славный мудрый шаман из племени охотников на мамонтов. А что если вселенная бесконечно сложна? Ладно, пусть не бесконечно, но намного, намного сложнее. И в ней есть аспекты, что пока не поддаются описанию шамана, а мы от него недалеко ушли, Он пробормотал громко, неотрывно глядя на звезды и вычеканивая слова, сам пугаясь их смелости. «Вселенная очень сложна, а это значит, что создана Творцом. Но если у ее истоков стоит высшее разумное существо, то можно попытаться получить информацию о ней прямо от этого прародителя». В глазах потемнело. То ли сам что-то сдвинул в организме, больно легко откликается, судя по возвращению из звездных далей, то ли настолько ужаснулся самой дерзкой мысли. Ночной воздух свеж, чист, громко стрекочут цикады. Над головой все так же таинственно перемигиваются крупные звезды. Это, конечно, если смотреть обычными человеческими глазами. Он затих, старался уловить связь и родство со всем этим миром, как иногда удавалось. с землей, травой, ночными кузнечиками, свежим воздухом, подземными ручьями, планетами и звездами, космическими течениями, на волнах которых плывет Земля и вся система со звездой, вокруг которой носится с бешеной скоростью. На расстоянии вытянутой руки из темной норки выскакивают крупножвалые муравьи. Любители пособирать на халяву впадающих в ночное оцепенение шмелей, жуков, сочных мушек, Лунные блики скользят по блестящим металлическим телам, и то ли свет виноват, то ли настроение, но муравьи вдруг показались существами совсем-совсем другого мира, даже не марсианскими или сириусянскими, а как будто из другой вселенной. Он вздрогнул, присмотрелся, по спине прошли мурашки, вздыбили сами по себе металлический гребень, ожелезнили, потом тряхнул головой, велел мышцам успокоиться. Это все нереальный лунный свет. При нем все выглядит не так, непривычно. Вот так в средневековье чуть ли не в каждом встречном видели оборотня, особенно во время полной луны. А в каждой ночной птице посланник дьявола. И все-таки с болезненным интересом продолжал наблюдать за муравьями. Проник взором в землю, где по разветвленной сети ходов безостановочно таскают корм, строительный материал, выносят мусор и какашки. Ухаживают за личинками и куколками, выращивают уникальные грибы на подземных плантациях, суетятся вокруг королевы, откладывающие яйца, укрепляют своды, прорывают новые ходы. Тоже люди-человеки насекомого мира, тоже строят свое общество. Здесь доминируют, а за теми деревьями уже субдоминируют, умело выстраивают взаимоотношения с муравьями других пород, тлями, разными животными. И вдруг из ниоткуда мелькнула неожиданная мысль, на их мир обрушивается нечто вроде крупного астероида, что стирает с земли целое поле, где кормилось множество стад тлей. Для муравьев это небесное явление, но на самом деле всего лишь прошел человек, совершенно не обращая внимания на муравьев и траву, даже не замечая, идет ли по траве или по мертвой земле. Он вздрогнул. всплыло такое же нелепое воспоминание насчет крупного астероида, что все приближается к Земле, должен столкнуться и в лучшем случае уничтожить почти всю жизнь, оставив только тараканов и муравьев. А в худшем – сорвать Землю с орбиты и бросить ее в пылающее жерло Солнца. А что, если этот астероид тоже нога? Или какая-то конечность? Иного существа. Ведь и муравьи не видят человека. Они замечают только контур его подошвы. Астероид может быть вовсе не астероидом, а... Голова раскалывалась. Он мучительно пытался сосредоточиться, ухватить ускользающую мысль. взвыл от злости, не удается. И что самое гадкое, чувствовал, что так и не удастся. То, что он сейчас может мгновенно перестраивать свое тело, еще не дало ему способность мыслить ярче, шире, масштабнее, проникать мыслью глубже. Он все еще человек, рожденный в лесу. Знающий интернет и компьютеры, но все равно ограничен какими-то рамками. Его мозг ограничен, мышление ограничено. А здесь весь прикол, как говорит современное людье, чтобы взглянуть иначе, по-другому, надо выйти за эти рамки. За рамки обычного мышления. «То за дурь прорычал он в гневе, когда череп уже начал опасно накаляться. «Почему? Почему не могу?» «Почему?» – повторил себе уже мысленно. «У меня все еще обычный сверхразум. почему я все еще лишь неизмеримо сильнее всех людей и даже неизмеримо быстрее считаю, но от этого умнее не стал. Чувствуя, что от попытки взглянуть иначе, недалеко и до настоящего безумия, вскочил, одним прыжком по высокой дуге в 300 метров оказался на берегу. Волны накатывают на ступни, приятно охлаждают пальцы, что едва не зашипели. Еще прыжок очутился в воде, поплавал, не выходя из человеческой личины. Наконец вылез на берег и рухнул, измученный, на мокрый песок. «Нифига!» — сказал себе словами мрака. «Не может такого быть, чтобы природа не предусмотрела и такой опасный вариант. Природа, она такая сволочь, оставляет лазейки для всякого разного. Говорят же, что гения от сумасшедшего отличает только степень безумия, и что безумцы могут видеть мир иначе». Он зябко передернул плечами. По спине пробежала рябь. снова превращая спину то в металлическую с шипами, то в белесое желе с торчащими волосками, то в простую кожу, покрытую пупырышками. «Только самому не стать бы таким», — пробормотал вслух. «Кто знает, можно ли в сумасшествие войти, а потом выйти. Это не алмазные когти отрастить. И в то же самое время, если бы я тогда не рискнул посмотреть иначе, я бы не стал таким, не колотился был лбом в эту очередную незримую для других стену». Мрак вышел на террасу. Олег уже сидел за столом и задумчиво наблюдал за нежным розовым рассветом над морем. «Не спал?» – спросил Мрак. «Спал, но немного». «Опять что-то снилось?» «Да, но...» Мрак услышал странные интонации. Насторожился. Потребовал. «Рассказывай». «Я видел, что делает Тарх. Но это был не совсем он. Я в самом деле видел и чувствовал». «И я чувствую», — ответил мрак язвительно, — «спит, как свинья, играет все хуже». «Нет, ты не понимаешь. Что он делает с космосом? Смотри, я тебе покажу на пальцах, ты же иначе не поймешь». Он оглянулся, нет ли женщин. Прямо в воздухе создал изображение галактики, уменьшил, еще и еще, пока этих сверкающих дисков галактик не закружилось великое множество. Мрак восхитился, с какой точностью Олег скопировал огромный участок пространства. Ведь если покопаться, то наверняка даже звезды на своих местах, а их сотни триллионов. Галактики неслись веером, постепенно расходясь в стороны. Но одна внезапно сошлась с незримого курса и пошла резко в сторону. Через минуту столкнулась с соседней. Некоторое время края все еще входили один в другой, не соприкасаясь. Потом там заблистало нещадным блеском. «Вон та», — произнес Олег тихо, «наша». «Которая?» «Слева». «А где здесь слева «А тебе есть разница?» «Да, верно. Это у меня так руки дрожат, а мысли скачут, как у умного. Это что же получается? Он сталкивает наши галактики, чтобы взорвались? Зачем?» Олег ответил тихо. «Не знаю. Первое, что приходит в голову, то кого-то очень раздражает наша. Возможно, даже не галактика». А как бы это ни звучало дико, а мы — Земля, люди, цивилизация людей. Мрак отшатнулся. — Олег, у тебя внимание величия? Кто нас заметит даже в нашей галактике? Давнее сто миллиардов звезд. Там могут быть тысячи намного более развитых цивилизаций. — Я же сказал, что это первое, что происходит в голову, — ответил Олег. Поморщился. А ты сразу вцепился. Я не знаю, зачем на самом деле. Может быть, нужно. Может быть, нам даже не повредит. «Что?» то слышал?» Мрак сказал недовольно. «Тогда только и делов, что вернуться к Тарху, дать по шее и заставить повернуть галактики, чтобы не столкнулись!» «Не получится!» «Почему?» «Тарх уже не тот Тарх, которого ты бил по шее!» «Тарх — это... даже не знаю, кто он, у меня нет таких слов и понятий!» «Это то ли рефлекс Вселенной, то ли ее мышца, то ли ее реальность для нас!» Во всяком случае, он как-то связан со всеми процессами, что во Вселенной. Но нам важно сейчас то, что он делает. Да, галактики столкнутся всего через пять тысяч лет. В них погибнет всё. Даже звезды, выгорев в чудовищном пожаре, не превратятся в белые карлики, а рассыплются жестким излучением. На месте столкновения образуется дыра, что затянется только через 10 миллионов лет, что вообще-то почти мгновенно. Но у нас впереди вовсе не пять тысяч лет, как ты сейчас подумал. Уже совсем скоро процесс станет необратимым. Галактики окажутся слишком близко друг к другу, а наша звездная система на беду как раз в самом крайнем рукаве. Ее сомнут первой. Что, видимо, так и рассчитано. Мрак подумал, спросил. И когда это начнется? Галактика хрен с ней, меня интересует опасное для Земли. Там же Тигги спит, ни о чем не догадывается. «Через три тысячи лет», — ответил Олег тяжелым голосом. Мрак присвистнул. «Да, Олег, у нас тяжелое наследие. Для нас три тысячи лет — один день, как и для древнего Египта. Но сейчас все ускорилось. Уже через сто лет, думаю, все разлетятся по планетам, по звездным системам. А через двести лет заселят не только соседние галактики, но и Вселенную. А тебя пугает, что через три 3000... тысячи». Да тогда любой ребенок сможет взять нашу Землю и перенести в другую Вселенную так, что травинка на Земле не шелохнется, вода в стакане не дрогнет, а то и со всей Солнечной системой перенесет. Или с галактикой. Ни один атом не сдвинет с места. Может быть, в самом деле нужно будет для дела столкнуть те галактики? Кто знает, какие звездные процессы нам понадобятся? Олег зябко передернул плечами. «То-то и оно», — ответил он нервно. «Это меня и пугает». Мрак зевнул, посмотрел на небо, на Олега, с треском почесал волосатую грудь. «Здорово», — сказал он одобрительно. «Я уж думал, чурбан чурбаном, пугаешься только тех, у кого кулаки больше. А ты, оказывается, пугаешься еще и абстракцией. Молодец, возьми пряник и пойдем досыпать. До восхода еще часа два, а наши женщины проснутся, когда солнце чуть ли не в зените. Нет, пряник нельзя, на ночь есть вредно». «Или ты меня заставляешь спать, словно дитятку в тихий час, а сам по бабам? Без меня?» Олег посмотрел на него, вздохнул. «Ты прав. Давай попробуем заснуть. Чувствую, как на земле была последняя война между людьми. Так и у нас, возможно, последний сон». Они разом повернули головы, хотя и так могли увидеть женщин. Одну, привычно свернувшуюся в клубочек, вторую, разметавшуюся, словно в бою. К счастью, постель достаточно широка, чтобы лечь, не потревожив. «Спокойной ночи», — сказал мрак. Он исчез, тут же возник в постели. Фигги, как-то ощутив его присутствие, сладко чмокнула губами, не просыпаясь, подползла и забросила на него ногу, обняла за шею и положила голову на грудь. «Спокойной ночи», — ответил Олег. Виктория не сдвинулась с места, когда он опустился на вторую половину ложа. спать сказал себе Олег. Погрузиться в это странное состояние, воссоединиться на бессознательном уровне то ли со всеми живущими на свете людьми, то ли с Богом, то ли со всей Вселенной. Или с другими галактическими цивилизациями. Он тогда высказал дикую мысль, что человек, как и муравей, может жить только в симбиозе с другими муравьями и существами, хотя об этом не подозревает. Однако это лишь при свете яркого солнца она дикая. А вот сейчас, когда тепло расплывается по телу, когда мысль становится вялой, хаотичной, самостоятельной, уже так не кажется, всплывают и еще более причудливые. Некоторое время он еще чувствовал постель. Понимал, что вокруг стены дома, а дом на твердой земле, но одновременно уже летел над планетой, осматривал ее по-хозяйски, подобно Богу. А потом вокруг замелькали звезды, измельчились, словно льдинки в теплой воде, Он завис в полной тьме и тогда смутно ощутил некое присутствие огромного, необъятного, что невозможно вообразить. Это что-то подобное тому, как чувствуешь себя в утробе, где еще нет представлений ни о времени, ни о пространстве. В то же время впервые не чувствовал ужаса, а только бесконечный и благоговейный восторг. Как если бы щенок понял, что великий бессмертный человек снизошел обратить на него внимание. Заметил, может быть даже возьмет на ручки. Дыхание стало чаще. Сердце заколотилось как погремушка в детской руке. Олег ощутил, что начинает задыхаться от безумного счастья. Присутствие неизвестного и великого все яснее. Затем словно бы зазвучал голос, но понятно, не голос в человеческом понимании и даже не голос в его нынешнем, то есть не радиолуч, не гамма-лучи, не рентгеновское или любое другое излучение, не колебание ткани пространства. Однако же с ним говорят общаются. Он напрягался изо всех сил, стараясь вычленить, если не фразы или даже слова, то хотя бы смысл, интонацию, оттенки. Однако единственное, что сумел ощутить, это доброжелательность. все остальное оставалось за рамками понимания. Сердце сжалось в смертельной тоске от отчаяния и осознания своей малости. Ещ прошептал он в муке, говори еще, я здесь, я внемлю, я естьм, глаза и уши мои раскрыты, да, еще и сердце тоже раскрыто. Говори. Голос начал отдаляться. Нет, не отдаляться, а затихать. Хотя и не затихал. Но Олег слышал все слабее. А потом и вовсе остался один во вселенной, темный и абсолютно чужой. Сделал над собой усилие ускорился. Бесконечно долго несся в темноте, пока впереди не блеснул свет. Появились знакомые звезды, вообще звезды. А потом уже замелькали галактики Странные нити между ними, мембраны, сгустки пространства. Наконец он ощутил под собой знакомую постель, а кончики пальцем коснулись спящей Виктории. Сердце продолжало стучать чаще, чем бьется у мыши полевки. Дыхание частое, хриплое. В ушах еще звучал вселенский голос. Олег чувствовал, как душа скукоживается от ощущения своей малости, ничтожности, микроскопичности и убогости. всплыла потрясенная мысль. А не так ли говорили с Гильгамешем, Моисеем, Мухаммадом? И что именно каждый услышал? Как каждый сумел полученное смутное ощущение воплотить в слова священных молитв Хамурайпи, законы Торы, строгие и поэтические строки Корана, понятие о вселенском коммунизме? Утром мрак, глядя на Олега, присвистнул озадаченно, покачал головой. Как говорится, краши в гроб кладут. Мог бы в мгновение ока восстановиться. Раньше не забывал. А сейчас что-то уж очень серьезное выбило из трубы, сшиблое под колени, прыгнуло на плечи. «Погулял ты этой ночкой», — сказал он. Олег поморщился а мрак продолжал тем же ерническим тоном. «Надо посмотреть, много ли машин перевернул, баба брюхатил, столбов своротил. Что случилось? Где на этот раз витать изволил?» Олег посмотрел на свое отражение, вздрогнул, Провел ладонью по лицу и мгновенно принял прежний вид делового преуспевающего бизнесмена, который вовремя встает, делает гимнастику, ест нежирное, пьет некрепкое, на службе ровен, приветлив и всегда готов показать зубы в карнеговской улыбке. «Нигде», — ответил он нехотя. о че морда такая странная?» Олег молча смотрел в пространство. Зеленые глаза потемнели, а кончики пальцев, как заметил мрак, задрожали. «Просто сон видел». «Только и всего?» – удивился Мрак. «Мне достаточно», – сухо ответил Олег. Мрак мгновенно стал серьезен. Сказал негромко. «Садись, я тебе кофе сделаю покрепче, а ты расскажешь подробно. Знаю я твои сны. Нормальным людям бабы снятся, а тебе все катастрофы, революции, Чингисханы да Атиллы. Но хуже всего то, что это все, проклятое, сбывается». Олег сказал вяло. «Тебе тоже сбывается, когда насчет баб. Ты прав. Сон тревожнее некуда. Уже третий раз все настойчивее. Я пробовал не замечать, так он теперь сразу. Только глаза закрою. то стрясется? Опять всемирное потепление? Льды растают? Хуже, ответил Олег. Наоборот, все замерзнет? И не гадай, буркнул Олег. Куда-то надо идти что-то сделать. Раньше таких снов еще не было. Это впервые. Конечно, заговорила со мной не впервые, но вот так... Был бы я такой наглый, как ты, я бы сказал, что сама вселенная что-то хочет, чтобы мы сделали, или как-то поступили. Мрак, не морщась и не хмыкая, выслушал странный сон. Коричневые глаза, сочувствующе, посматривали на бледное лицо Олега. Тот даже сейчас, всего лишь вспоминая и рассказывая, испытывает, судя по его виду, жуткие страх и напряжение. Снова спадает с лица, зрачки расширились, на руках вздулись пупырышки, а пальцы вздрагивают. «Да», — сказал он с расстановкой, когда Олег умолк. «Да, хороший сон». Олег вскинулся. «Хороший? Разве нет?» — ответил мрак хладнокровно. чтобы мы не разменивались на мелочи типа спасения какого-то сопливого человечества. Разве это масштаб?» «Нет, ты мне скажи правду в мои честные глаза. Разве мы это грёбаное человечество не вытаскивали из дерьма уже сто раз? А сейчас мы такие крутые, что могем...» Я даже не знаю, что еще могем». Он говорил с иронией, даже Олег это видел. Но в то же время в его словах было нечто, от чего по спине нехороший холодок. Кому много дано, с того много и спрашивается. И хотя им не дали, а они сами взяли, все равно. Хотя кто поклянется, что они взяли сами, они им дали. Ведь дать можно не в привычной явной форме, когда принимающий дар целует дарителю руку или задницу. Детям так вообще подарки подкладывают в носки или в туфли.